Глава пятнадцатая. Саверин. Я вёл Шерлин и её удивительного рефлекта на крышу, под прикрытием водного зеркала. Даже если бы кто-то и вышел из комнаты, нас бы не увидел и не услышал. Но мы всё равно старались не шуметь, а по дороге я продолжал удивляться. Шерлин зной вместе с Рэшем — настоящее чудо, одно из тех, в которые я уже давно не верил, а сегодня стал ему свидетелем. Двенадцать лет назад я пришел в себя после нападения и узнал, что выжил только благодаря купели создателя в которой получил рефлекта. Но так как я долго был без сознания, кокон моего рефлекта засох и превратился в пыль. Бабушка пыталась меня подбодрить и вселить надежду, рассказывая старые предания и сказки. Савушка. Стихии любят своих детей и всегда посылают им веревку, чтобы вытащить из пропасти. Вот жил когда-то в срединном Один слабый маг земли, распутье стало быть. И мог он всего-то грядки свои окучивать без лопаты, цветы красивые выращивать, да с сорняками воевать. Но он так сильно любил свою стихию, что построил ей рядом с домом храм и каждый день украшал его свежими цветами, которые выращивал прямо из стен. Но однажды случилось страшное. Виток затрясло. С гор покатились камни. Небо заволокло дымом. И посыпались с неба огненные шары. У этого мага не было никакой силы, чтобы остановить разгневанную природу, мать всех стихий. Он просто побежал в свой храм, чтобы умереть в любимом месте. Но земля не допустила этого. Она пошла к своим сестре и братьям, к воде, огню и воздуху, чтобы просить за своего сына. И тогда они объединились и подарили ему защитника, полидинамического дракона. Он смог своими крыльями защитить дом того мага от огня, воды и ветра, а потом так и остался жить рядом с ним и помогать ему. Вот и ты будь хорошим мальчиком, савушка, тогда матушка-вода тебя ни за что не оставит. И какое-то время я бабушке верил, и этого полидинамического дракона ждал. Называл его про себя Полдин, но потом вырос и понял, не дождусь, и верить перестал. А оно вон как вышло, уж не знаю, мне или Шерлин, но дракона стихии все же отправили. Я покосился на милое существо, резво запрыгивавшее на ступеньки, и улыбнулся. Нет, нельзя о нем никому рассказывать, в доме зной быстро, Рэшу и Шерлин применение найдут. Через чердак мы выбрались на крышу, и прохладный ночной ветерок еще сильнее растрепал и без того растрепанную косу девушки. удивительно но моя новая подруга была совершенно безразлична к своей внешности, и от этого казалось еще естественнее и красивее. «Ты ведь не умеешь создавать заклинания, облегчающие жизнь типа парящей подушки?» — спросил, прикидывая, как спустить всех нас за один раз. «Конечно нет. Я только несколько часов назад полностью резерв открыла», — фыркнула Шерри. «Умеем мы все», — встрял в разговор деловито подошедший к краю крыши дракон. «Шер, подумай и представь, что медленно летишь вниз, и прыгай». Я арта раскрыть не успел, как Шерлин послушно шагнула с крыши одновременно с драконом. У меня сердце ухнуло в пятки. Я не помнил даже, как сам оказался у края, и посмотрел вниз. В том, что дракон расправил крылышки и летел, ничего удивительного не было. А вот что маг огня левитировала, как это могли делать воздушники. Поразительно. Всем известно, что мы, водные и огненные маги, Можем спуститься с высоты, только создав подушку из искр или пара. Земляные летать вообще не могут, но могут скатиться с горки, созданной с помощью почвы. Но чтобы кто-то, кроме воздушников, летал, просто расставив в стороны руки? Нет, такого не бывает. Я создал правую подушку, запрыгнул в нее и бросился догонять своих шустрых спутников, но все еще не мог оправиться от шока. Это же надо так доверять. Рефлекс сказал прыгай, и Шерлинн, Без малейших сомнений сделала это. Удивительное единение с Рэшем из-за такой короткий срок, а не настоящие отражения друг друга. Пришлось ускориться, чтобы нагнать их у земли. Я правильно понимаю, что благодаря Рэшу ты становишься полидинамическим магом? Спросил девушку, как только почувствовал под ногами опору. Шерилин споткнулась и посмотрела на меня испуганно. Я подхватил ее под локоть, а потом обнял за плечи. Не знаю зачем. Хотел поддержать. Это как дикие? Ведь у спонтанных магов нет склонности к какой-то одной стихии. Я задумался. Нет, Шерлин точно не спонтанный маг. У тех силы не имеют отношения к стихиям. У них совсем другая магия. А вот как обозвать Дар Шерлин, я не имел понятия. Хамелеон? Интересно, что покажет аппаратура ректора. Но что я знал точно, так это то, что пока не стоит никому сообщать о возможностях Шерлин с Ной. Значит, придется придумать. как ей завтра пройти тестирование и не спалиться.